Книга вторая, глава восьмая. Я увидел со СБрэд только после его возвращения из Сан-Себастьяна. Оттуда я получил от нее открытку с видом бухты Конча. Она писала: "Милый, здесь хорошо и спокойно. Привет всем, Брэд. И Роберта Конна я не видел. Я слышал, что Фрэнсис уехала в Англию, а от Конна я получил записку. который он сообщал, что уезжает из города на несколько недель. Ещё сам не знает куда, но что он непременно хочет отправиться со мной в Испанию на рыбную ловлю, как мы сговаривались прошлой зимой. Адрес, писал он, я всегда могу узнать у его банкира. Брет не было. Кон не докучал мне своими горестями. Я даже радовался, что не нужно играть в теннис. Работы было очень много. Я часто бывал на скачках, Обедал с друзьями и поздно засиживался в редакции, делая загон материала, чтобы в конце июня, когда мы с Биллом Гортоном поедем в Испанию, можно было всё оставить на секретаря. Билл Гортон приехал, пожил у меня несколько дней и отправился в Вену. Он был очень весел и говорил, что в Штатах чудесно. В Нью-Йорке чудесно. Театральный сезон прошёл с блеском. И появился целый выводок молодых светил среди боксёров полутяжёлого веса. От каждого из них можно было ожидать, что он разовьётся, наберёт веса и побьёт самого Темпси. Бил просто сиял. Он заработал уйму денег своей последней книгой и собирался заработать ещё больше. Мы хорошо провели с ним время в Париже, а потом он отправился в Вену. Он хотел вернуться через 3 недели, тогда мы должны были поехать в Испанию ловить рыбу, а потом в Памплону на фиесту. Он писал, что в Вене чудесно. Потом открытка из Будапешта. Джейк в Будапеште чудесно. Потом пришла телеграмма. Приеду в понедельник. В понедельник вечером он явился. Я услышал, как остановилось его такси, подошёл к окну и окликнул его. Он помахал мне И стал подниматься по лестнице со своими чемоданами. Я вышел к нему на лестницу и взял один из чемоданов. Ну, сказал я. Ты, кажется, чудесно покатался. Чудесно, сказал он. Будапешт совершенный изумительный город. А Вена совсем не то, Джейк, совсем не то. Она оказалась хуже, чем я думал. А что такое? Я доставал стакан и сифон. Пьян был Джейк. Я был пьян. Вот странно. На, выпей. Бил потирал лоб. Удивительное дело, сказал он. Не знаю, как это случилось. Вдруг ни с того, ни с сего случилось. И долго. 4 дня, Джейк. Ровно 4 дня. Где ж ты был? Не помню. Послал тебе открытку. Это помню отлично. А ещё что-нибудь делал? Не уверен. Возможно. Ну, дальше, рассказывай. Не могу вспомнить. Я всё рассказал, что помню. Ну-ну, дальше. Выпей вот это и вспомни. Может быть, кое-что и вспомню, сказал Билл. Припоминаю состязание боксёров, грандиозное состязание на Венский приз. Участвовал негр. Негра помню отлично. Ну дальше, изумительный негр, похож на тигра Флауерса, но толще раза в четыре. Вдруг все стали швыряться, кроме меня. Негр только что свалил с ног венца. Негр поднял руку в перчатке, хотел сказать речь, страшно благородно выглядел негр, начал говорить. Тогда белый венец ударил его. Тогда он нокаутировал белого венца. Тогда все стали швыряться стульями. Негр поехал домой в нашей машине, не успел взять свое платье, надел моё пальто. Теперь всё вспомнил. Большой спортивный вечер. А чем кончилось? Отдал жил негру кое-что из одежды и поехал с ним добывать его деньги. Нам заявили, что негр ещё и должен за повреждение зала. Кто же переводил? Я что ли? Вероятно, не ты. Правильно. Совсем не я, кто-то другой. Мы ещё звали его профессором, кажется. Теперь вспомнил его. Учится музыке. Ну и что же из этого вышло? Ничего хорошего, Джейк. Нет на свете справедливости. Импресарио заявил, что негр обещал сдаться местному чемпиону, что негр нарушил контракт. Нельзя накаутирить венского чемпиона в Вене. Боже мой, мистер Гортон, сказал негр. Целых 40 минут я только и делал, что старался ему сдаться. Этот белый мальчик должно быть надорвался, замахиваясь на меня. Я и пальцем его не тронул. Деньги получили? Никаких денег. Всё, что мы выручили это одежду негра. Часы его тоже пропали. Замечательный негр. Не нужно мне было ездить в Вену. Неважный город Джейк. Неважный. А негр что? Уехал обратно в Кёльн. Живёт там, женат, дети есть. Обещал написать мне и вернуть деньги, которые я дал в долг ему. Ах, изумительный негр. Надеюсь, я не перепутал адрес. Будем надеяться. Ну ладно. Пойдем обедать, сказал Бил. Или может быть ты хочешь еще путевых очерков? Валяй. Пойдем обедать. Мы спустились вниз и вышли на бульвар Сен-Мишель. Был теплый июньский вечер. Куда пойдем? Обедаем на острове. Давай. Мы пошли вниз по бульвару. На перекрестке улицы Денферроше Ро и бульвара стоит статуя двух мужчин в развевающихся одеждах. Я знаю, кто это. Бил остановился, разглядывая памятник. Эти господа выдумали фармакологию. Не втирайте мне очки. Я знаю цену твоему Парижу. Мы пошли дальше. Вот, набивка чутчел, сказал Бил. Хочешь купить что-нибудь? Чучело собачки? Пойдём, сказал я, ты хлебнул лишнего. Очень хорошенькие собачки, сказал Бил. Они очень украсть твою квартиру. Пойдём. Ну только одну собачку. В сущности, мне, конечно, наплевать, но послушай, Джейк, только одну, единственную собачку. Пойдём, когда ты купишь её. Ты в ней души не будешь чаять. Простой обмен ценностями. Ты даёшь деньги, тебе дают чуйчало собачки. Купим на обратном пути. Ладно. Пусть будет по-твоему. дороговат вымышенно не купленными чучелами собак не моя вина мы пошли дальше что тебе вдруг полюбили собаки всегда любил собак всегда был большим любителем чучел мы остановились у киоска и выпили несомненно люблю выпить сказал бил не мешало бы и тебе джейк попробовать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 Знаешь, в чём секрет его успеха? Никогда не падай духом. Если ты выпьешь ещё три рюмки перно, ты упадёшь духом. На людях не упаду. Как только я почувствую, что падаю духом, я уйду. Я как кошка. Где ты видел Харвистоуна? В краюне Харвис слегка упал духом. 3 дня ничего не ел, вообще прекратил есть. Уходит Как кошка довольно грустно. Он ничего. Он чудесный. Всё-таки лучше бы он не уходил как кошка. Неприятно. Что будем делать вечером? Не играть в роли, лишь бы не падать духом. А вдруг тут есть крутые яйца? Если тут есть крутые яйца, по-моему, можем не тащиться на остров.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 Я натуралист. Нас обогнало такси. Кто-то, сидящий в нем, помахал рукой, потом постучал шофёру, чтобы остановился. Шофёр осадил к тротуару. В такси сидела Бретт. Прекрасная незнакомка, сказал Билл. Собирается похитить нас. Hello, сказала Бретт. Hello. Познакомьтесь. Билл Гордон, леди Эшли. Бретт улыбнулась Биллу. Я только что приехала, даже в ванну не успела принять. Майкл приезжает сегодня вечером. Отлично. Пообедаем с нами, и мы все пойдём встречать его. Мне нужно помыться. Ну и ерунда, пойдёмте. Мне нужно принять ванну. Он приедет не раньше 9. Тогда пойдёмте выпьем, а потом примите ванну. Это можно. Очень разумная мысль. Мы сели в такси. Шофёр оглянулся. "Подоезжайте к ближайшему бистро", сказал я. "Уж лучше поедем в клазории", сказала Брет. "Не могу пить их противный коньяк". "Клазории далила". Брет повернулась к Биллу. "Вы давно в этом чумном городе?" "Только сегодня приехал из Будапешта". "А как было в Будапеште?" "Чудесно". "В Будапеште было чудесно". "Спросите его про Вену". "Вена", сказал Билл. Очень странный город. Очень похож на Париж. Брэд улыбнулась, и у его галках ее глаз собрались морщинки. Правильно сказал Бил. Очень похож на Париж в данную минуту. Да, нелегко будет вас догнать. Мы уселись на террасе кафе Клазари. Брэд заказала виски с содовой, я себе тоже, а Бил взял еще рюмку перна. Как живёте, Джейк? Отлично, сказал я. Я прекрасно провёл время. Бред посмотрела на меня. Я сделала глупость, что уехала, сказала Анна. Идиотство уезжать из Парижа. Хорошо провели время? Ничего, интересно было, но не слишком весело. Кого-нибудь видели? Нет, почти никого, я совсем не выходила. Разве вы не купались? Нет. Ничего не делала. Похоже на Вену. сказал Билл. Бред посмотрел на него, морща уголки глаз. Ах, вот как было в Вене. В Вене было повсякаму. Бред снова улыбнулся ему. Ваш друг очень мил, Джейк. Он ничего, сказал я. Он занимается набивкой чучу. Это было в чужой стране, сказал Билл. А кроме того, Все животные были покойники. Еще глоточек, сказал Брэд. Я побежала. Подождите, пожалуйста, за такси. Да вот они стоят как раз напротив. Ладно, мы выпери попоследние и посадили Брэда в такси. Не забудьте все лекти к десяти часам. Пусть он тоже приходит. И Майкл будет. Мы приедем, сказал Билл. Машина тронулась, и Брэд помахала нам рукой. Вот эта женщина, сказал Билл. Ужасно мила. А кто такой Майкл? Тот за кого она собирается замуж? Ну, ну, сказал Билл. Судьба мне знакомится с людьми именно в этой стадии. Что им послать? Может быть, чутчела с каковых мыслей? Давай пообедаем. А она правда с титулом? Осведомился Бил, когда машина везла нас на остров Сен-Луи. О да, записано в родословной книге и все такое. Ну-ну. Мы пообедали в ресторане мадам Ле Конд на дальнем конце острова. Там было полно американцев, и нам пришлось стоять и дожидаться места. Кто-то включил ресторан Лекон в список, находящийся в американском женском клубе, охарактеризовав его как оригинальный уголок на парижской набережной, ещё не тронутый американцами, и поэтому мы 3 четверти часа дожидали столика. Бил обедал здесь в 1918 году. Сейчас же, после объявления перемирия, и мадам Лекон встретила его с распростёртыми объятиями. Столика мы всё-таки этим не заработали, сказал Бил. Но великолепная женщина. Обед был хороший. Жареная курица с зелёным горошком и картофельным пюре, салат, яблочный пирог и сыр. У вас просто нет проталкинёшься, сказал Билл мадам Леконт. Она подняла руку и: "Не говорите. Разбогатейте, надеюсь". Выпив кофе и порюмочке коньяку, мы попросили счёт, который, как всегда, был написан мелом. На грифи на деске, что, несомненно, составлял одну из оригинальных черт ресторана. Заплатили, пожали мадам Леконт руку и направились к двери. Вас совсем не было видно, месье Барнс, сказала мадам Леконт. Слишком много соотечественников. Приходите к завтраку, тогда не так полно. Хорошо, непременно приду. Мы шли под деревьями, окаймлявшими реку в том конце острова, который обращён к орлианской набережной. За рекой виднелись полуразрушенные стены старых домов. Их сносят. Там проложат улицу. Видимо, так, сказал Бил. Мы обошли кругом весь остров. По темной реке, сияя огнями, быстро и бесшумно скользнул паровецок и исчез под мостом. Ниже по течению собор Богоматери громоздился на вечернем небе. С Бетюнской набережной. Мы перешли на левый берег по деревянному мосту. Мы постояли на мосту, глядя вниз по реке на собор. Отсюда остров казался очень тёмным. Деревья, тенями, дома тянулись в небо. Красиво всё это, сказал Бил. Да чего я рад, что вернулся? Мы облокатились на деревянные перила моста и смотрели вверх по реке на огни больших мостов. Вода была гладкая и чёрная. А она не плескалась обки моста. Мимо нас прошёл мужчина с девушкой. Они шли обнявшись. Мы перешли мост и поднялись по улице Кординала Лемуана. Подъём был крутой, и мы шли пешком до самой площади Контрескарп. Свет дугового фонаря падал сквозь листья деревьев, а под деревьями стоял готовый к отправлению автобус. Из открытых дверей кафе весёлый негр доносилась музыка. В окно кафе для любителей я увидел длинную Обитуют цинком стойку. Снаружи на террасе сидели рабочие за вином. В открытой кухне для любителей служанка жарила картофель на постном масле. Тут же стоял чугунок с тушёным мясом. Служанка накладывала мясо на тарелку до старика, который стоял возле неё с бутылкой красного вина в руке. Хочешь выпить? Нет, сказал Бел, смея. Хватит. Мы свернули вправо с площади Контраскарпа, пошли ровными узкими улочками между высокими старинными домами. Одни дома выдвигались вперед, другие отступали назад. Мы вышли на улицу ПОДЭФЭР и шли по ней до улицы Сен Жак. Потом свернули к югу вдоль чугунной ограды обогнули больницу Валь де Грас и вышли на бульвар Дю Порроэль. Теперь куда? спросил я. Зайдем в селект и посидим с Брет и Майклом. Ну что ж, мы пошли по бульвару Дюпар-Рояль, пока он не перешёл бульвар Монпарнас, и дальше, мимо клазери де Ле, ресторана Лавинье, Домуа и всех маленьких кафе, пересекли улицу против ротонды и мимо его огней и столиков дошли до кафе Селект. Майкл вышел к нам навстречу из-за столиков. Он сильно загорел, и вид у него был цветущий. "Hello, Jake", сказал он. "Hello, hello. Как живёте, дружище? Вы прекрасно поправились, Майк". "О, да, я страшно поправился. Я ничего не делал, только гулял. Гулял с утра до вечера и только одну рюмочку с матерью за чаем. Бил пошёл в бар. Он разговаривал с Бред, которая сидела на высоком табурете, положив ногу на ногу. Она была без чулок. "Рад вас видеть, Джейк", сказал Майк. Яслика Пян, знаете ли, такой странный случай. Посмотрите на мой нос. У него было пятно запёкшейся крови на переносице. Это чемоданы одной старушки, сказал Майк. Я хотел достать их, чтобы помочь ей, а они посыпались на меня. Бред поманила его из бара своим длинным унштоком, морща уголки глаз. Старушка, сказал Майкл. Её чемоданы так и посыпались на меня. Пойдёмте к, брат. Она такая прелесть. Ты очаровательная женщина, Бретт. Откуда у тебя эта шляпа? Приятель подарил. Тебе не нравится? Ужасная шляпа. Купи себе хорошую шляпу. Ну конечно, мы теперь такие богатые, сказал Бретт. Кстати, ты знаком с Биллом? Вы страшно внимательны, Джейк. Она повернулась к Майклу. Это Билл Гордон. Этот пьяница Майкл Кэмпбелл. Мистер Кэмпбелл, злостный банкрот. Ну да. Знаете, вчера в Лондоне я встретил своего бывшего компаньона, того, кто подкузмил меня. Что он сказал? Угостил меня стаканчиком. Я решил, что не стоит отказываться. Знаешь, Бред, ты такая прелесть. Правда, она красавица. Уж и красавица с таким-то носом. Очаровательный нос. Повернись ко мне носом. Но разве она не очаровательна? Мне уже нельзя было устроить, чтобы он остался в Шотландии. Послушай, Бред, пойдём пораньше домой. Веди себя прилично, Майкл. Здесь дамы сидят. Правда, она очаровательна. Как по-вашему, Джейк, сегодня вечером бокс, сказал Билл. Хотите пойти? Бокс, повторил Майкл. Кто против кого? Леду и ещё кто-то. Эдду очень хорош, сказал Майкл. Мне хотелось бы посмотреть. Он старался взять себя в руки. Но я не могу пойти. У меня свидание вот с ней. Послушай, брат, купи себе новую шляпу. Брет нахлобучил фетовую шляпу на один глаз и улыбнулась из-под широких полей. Вы оба ступайте на бокс. Мне придётся отвести мистера Кэмбла прямо домой. Я не пьян, сказал Майкл. Может быть, чуть-чуть послушай, Брэд. Ты очаровательно. Вступайте, сказала Брэд. Мистер Кэмпбелл начинает заговариваться. Что это за взрывы нежности, Майкл? Послушай, ты очаровательно. Мы попрощались. Мне очень жаль, что я не могу пойти с вами, сказал Майкл. Брэд засмеялась. В дверях я оглянулся. Майкл опираясь рукой о стойку и наклонившись к Брэд, что ты говорил ей? Барет смотрел на нее беспокойно, на уголки ее глаз улыбались. Выйдя на улицу, я спросил: "Ну что, пошли на бокс?". "Пошли", сказал Бил. "Только не пешком". Майкл совсем ошарлил от своей возлюбленной и сказал я в такси: "Ну", сказал Бил, "за это его и осуждать не приходится".